Ромен, зима 47-го. Во время налета на явки нацистов в американской и британской зонах оккупации, которые ему удалось открыть, Ромен отправился с двумя джи на квартиру вице-президента Имперской социалистической партии Лонца. В коттедже не оказалось ни души ощущение такое, будто отсюда только-только ушли. «Набыщите дом», — сказал Роман военным, почувствовав внезапный озноб. «Весь дом, каждый ящик. Перетрясите все книги. Тут должно быть то, что меня интересует». Он отошел к телефону, снял трубку. Но аппарат был гулко-безжизненный, словно тыква. Закурив, Ромен задумчиво посмотрел на то, как ловко работали военные контрразведчики, и сказал — Продолжайте, ребята, я вернусь через час. Позже он не смог вернуться, потому что должен был вылететь в Женеву, там пересесть на машину Лангера, который привез его в Оскону, в дом Матильды Вольф, хозяйки перевалочной базы, что снабжало людей СС и СД липой, по которой надо было явиться в вечный город, на улицу, находящуюся в 300 метрах от Ватикана. На этой же машине поездка в Австрию, где так уж далеко, американская зона оккупации. Оттуда возвращение в Швейцарию и вылет к Штирлицу. В это время Ранима берет в Мадриде Трех контрабандистов, Гаузнера и Кемпа. Их надо брать именно по обвинению в контрабанде кокаина. Еще рано тревожить весь Улей. Главное, чтобы они просидели на Пуэрто-дель-Соль хотя бы три дня. Основные Улейки даст банкир Нибель из Кордовы. но Он ключевая фигура. Возит нацистские деньги по миру.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 взорвалась на мине, заложенной в пустом доме. Дэвис погиб на месте. Жизнь Николсона и Оренбельма в критическом состоянии. Лангера на аэродроме в Женеве не было. В бюро информации на имя доктора бреддиса так было оговорено, никто не оставлял никакого сообщения. Роумен заказал Мадрид. Полковника Ранима не было ни на работе, ни дома.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 Чарли Чаплин, Матисс, Пикассо и Кокта обратились в Белый дом. Негодование Альберта Эйнштейна. Ничто не спасет русского шпиона от кары. Сначала Ромен не поверил глазам. Ведь Маккайрл сказал, что с этим безумием все кончено. Америка убедилась в шаманстве Рут Фишер.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 Следователь, задавайте свои вопросы. Следователь, я хочу зачитать выдержки из газеты «Дэлли Уоркер» от 15 января 1935 года. Цитирую. Выдающийся революционный композитор Ганс Эйслер прибывает 27 января. С тех пор, как в Германии к власти пришел Гитлер,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 Эйслер. Это опера и фильм, сделанные мною в Берлине в 32 году. Называется кули Вампе". Следователь. Продолжаю цитату. M I S S, -S -N -I E N Что это такое? Эйслер. Это мое произведение "Маснаме". По-немецки это звучит как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 «Дейли Уоркер, это ваша фотография?» «Эйслер, совершенно верно, моя». «Следователь, что за жест вы делаете на фото?» «Эйслер, это салют в немецких ра...» «Следователь перебивает. Вы подтверждаете, что на фото изображены именно вы,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 Эйслер демонстрирует коммунистический салют, подняв правую руку, сжатую в кулак. Председатель. Вы не хотите опровергнуть подлинность фотографии? Эйслер. Нет, это салют не только коммунистов, но всех антифашистов. Это не партийное приветствие, а салют антифашистов всего мира. Следователь. Вы писали музыку к фильмам режиссера Йориса Ивенса, наработавшего с Хемингуэем в Испании? Нейслер. Да. Следователь. Им мы еще займемся, этим Ивенсом. В статье про вас написано, что вы заявили «В единстве голосов и действий надежда на будущее мира». Вы говорили эти слова корреспонденту. Эйслер. Журналист вправе писать, что он хочет. Я могу отвечать только за себя. Следователь. Это вы написали оперу «Мать»? Эйслер. Да, опера «Мать» написана по мотивам повести Горького. Следователь. В одной из арей этой оперы есть слова «Учи». «Азбуку, не бойся, ты только начни, рабочий, и ты возьмешь власть, ты победишь!» «Вы писали музыку и к этим словам?» «Эйслер, не мог же я писать музыку к одним словам повести и не писать ее к другим?» «Председатель, вы имеете в виду, что сейчас надо быть готовым к тому, чтобы взять власть и победить? Эйслер. Я не понимаю вопроса. Председатель. Где вы писали эту оперу? Эйслер. В Берлине, в двадцать девятом, мне кажется. Председатель. Значит, ваша опера обращена к немецким рабочим? Эйслер. Не только. Это же опера, произведение искусства. Председатель. Но это произведение искусства показывали в Соединенных Штатах. Следователь. Да. Председатель. Значит, эти слова из вашей оперы обращены не только к немцам, но и к итальянцам, французам, американцам? Эйслер. Повторяю. Опера написана по мотивам повести великого Максима Горького. Слова песни соотнесены с ситуацией, которая существовала в России в 905 году. Председатель. Могли бы вы написать подобную оперу в Соединенных Штатах с призывом захватить власть и победить здесь, в этой стране? Эйзер. Нет. Председатель, вы изменили своей позиции? Эйслер, нет, просто здесь я гость, путешественник. Ваше рабочее движение будет само решать свои дела. Следователь, вы когда-нибудь посылали приветствие в Советский Союз? эслер конечно. Следователь, вы... «Ненавидите Сталина?» «Эйслер, простите, я не понял вопроса». «Следователь, вы ненавидите Сталина?» «Мы слышали, что вы говорили офицерам иммиграционной службы, что вы ненавидите Сталина». «Эйслер, я был бы идиотом, если бы говорил им это». Я считаю Сталина весьма серьезным персонажем современной истории. Следователь. В советской энциклопедии, изданной в 1933 году в Москве, дано ваше фото и заметка. Эйслер, композитор, коммунист, глава пролетарского направления в германской музыке. Вы член коммунистической партии, мистер Эйслер. Эйслер, в России коммунистом называют каждого, кто так же активен в своем творчестве, как я. Я не имею права, особенно после тех 15 лет, когда германские коммунисты сражались в подполье против Гитлера, считать себя членом партии, потому что все они были героями, настоящими героями. Да и в любой стране, где коммунисты работают в подполье, Они герои, а я не герой. Я просто композитор».